Тряда 2. Элья. Иногда научиться ползать сложнее, чем научиться летать. И здесь многое зависит от учителя. Крымшат. Ханкам. Ты еще не видишь панорки, но уже чувствуешь их. В том мощи благословения Нейрата. Трус, глупец, обманщик или снова о трех уродцах. «А я тебе говорю, что она таки дохлая! На что ты ее хапал? Говорила, не тронь! Говорила!» Визгливый голос расколол мозаику сна. В дребезги разлетелось лицо доктора Вааби. Охнула в темноту чья-то спина с воткнутым ножом. Растворились друг в друге воины-люди и острокрылые фейхты. Пустоту сразу же заполнили монотонный скрип и боль. Не открывая глаз, Элья застонала. «Говорил же тебе Арша!» «Не дохлая она». Второй голос был грубее и тверже, совсем как доски, об которые колотился затылок. «Скланы-то! Вон как задергалась! По телу прошла судорога. Невыносимо. Прижаться к полу лопатками, хоть как-то удержать жизнь, разлетающуюся искрами сквозь прореху. «А я и говорю, все равно сдохнет! Крыльев-таки нету? Нету крыльев!» Крыльев больше нет. Элья скрючилась на соломенной подстилке, натянув кусок мешковины в тщетной попытке защититься от холода. «Надо терпеть!» «Эй ты, на-таки!» Арша, хозяйка визгливого голоса, поставила на пол миску с кашей и привычно толкнула в сторону Эльи. «Ешь-таки, а то помрешь!» Фраахе порадовался бы, старый дерьмоглот. Его затея. «Но почему не сразу в утилизацию?» Хотел, чтобы помочилась перед смертью? Значит, добился своего. Вот только агония слишком затянулась. Или наоборот, это спасение. скер помог, как сумел. Видимо, так. Да, она выживет, как и должна Фейхту. А потому терпеть, терпеть и снова терпеть. Так таки не ест, громко пожаловалась Арша. Так и сдохнет, нечего было лезть. Режется солдатня с крыланами, так нехай себе и режется. Чего полез? Вот когда ты нас тоже порезали, а, Вольс!» «Так не порезали ж», — возразил Вольс. «Такой же уродливый человек, как и Арша». «А времечко такое. Кто скумекал, башкой рискнул, тот и состоянию заделал». «Радуйся, дура, что твой муж клювом не прощелкал, когда оказия вышла». «Да чего ж они громкие». «Да чего неряшливые, да чего бесполезные. Икки. Хотя у людей вроде иначе. Непонятно, но икки везде одинаковы. Икки умирают. Элья не икки. Фейхт выживет. «Чудная оказия! Из кустов скакануть, схватить первый попавшийся сверток и дёру дать. Да ковер, в который эта тварь завернутая была, и то поценьше будет». Не, ты не лапотник, ты умник засратый, а гадина это таки сдохнет. Не ори, да каваша немного осталось. Успеем. Вол медленно тащил повозку. Та скрипела, подпрыгивая на корнях и каменьях, и норовила завалиться на бок. Звекала железо в сундуках, дребезжали горшки, воняло мокрым деревом смолой и человеками. Шумные они, грязные и надоедливые. «Ешь-таки!» Арша палкой подпихнула плошку, повторив приказ. «Ешь!» «Права. Чтобы выжить, надо жрать». Элья протянула руку, попытавшись зацепить край плошки. Пальцы схватили воздух. И во второй раз тоже. А в третий окунулись в холодное клейкое варево. Зато получилось не опрокинуть. Уже достижение». Надо набираться сил. Тогда будет шанс выбраться из клетки на своих ногах. Ты-таки смотри, чтоб как за прошлый раз не было. Арша суетилась. Она металась по повозке, заглядывая то в один сундук, то в другой. Доставала что-то оттуда, примеряла, потом снова прятала. «А ты-таки не гляди, не гляди!» Ишь, зеркало вылупило. Она погрозила ильи кулачком. Потом, видимо, решив, что этого недостаточно, подхватила длинную палку и ударила по прутьям клетки. «Да перестань-то!» Вело отозвался Вольс. «Город уж!» Повозка затряслась мелко и часто. Потянуло смрадом сточные канавы, дымом и навозом. За полотняной стеной закипели голоса. Сталкиваясь друг с другом, они мешались, угасая до едва различимого бормотания, чтобы выплеснуться вдруг истошным визгом. «Дорогу, дорогу!» «Рыба, свежая рыба!» «Куда ты прешь? Прешь-то куда, мать твою?» Голоса наплывали лавиной, перемежаемые лязгом, скрежетом, ревом и ржанием. Наконец, повозка, вздрогнув, остановилась. «Ты чего это вынарядилась?» Впервые в голосе Вольса сквозило раздражение. Не будь ей так плохо, Элья бы рассмеялась. «Это он Арша, Ревнует, что ли? Кому она, человечка чумазая и завшивленная, нужна?» «Таки город, город таки!» Застрекотала та. «А ты сам, сам-таки по шлюхам пойдешь, зенки твои бесстыжие!» Они еще долго ссорились. Как-то глупо, бессмысленно. Как могут только Икки, пусть и человеческого рода. И Элья, устав от чужих ссор, отползла в угол. Устроившись в полуметре от прутьев, она попыталась дотянуться до них правой рукой. Получилось. Пальцы левой схватили воздух. «Ничего». «Элья повторит, и будет повторять столько, сколько понадобится. Без крыльев жить невозможно? К демонам теории умников, вроде проклятого Вааби!» «Спокойно сиди», — велела, заглянув в повозку Арша. «Завтра торговать будем». Жуть жуткая, тварь редкая, сирошкурая, живая крылана, всего за пол медикана погляд, еще же репка тухлятиной кинуть, два тыркнуть палкой только не до смерти. Арша верещала, умудряясь перекрикивать ровные голы рыночной толпы. Голос ее вызывал рвотные спазмы и отвращение к себе. Элья тряхнула головой и от слишком резкого движения едва не упала. Проклятие. Крылана, вживку, какова она есть, всего за пол на поглядеть. Пусть глядят, кидают, тыкают. Илья плевать и на них, и на их ненависть. Из щели высунулся крупный жук. Его надкрылья проблюскивали прозеленью, а короткие усы настороженно щупали воздух. Вот жук пополз по земле, шустро перебирая лапами. Элья попыталась накрыть его ладонью. Почти вышла. Жук не прутья, шустрый. Тем лучше. «Господиня, живая тварь!» Арша завела свое. И от крика этого жук замер, позволяя поймать себя. Получилось. Жук под рукой ворочался. Щекотал ладонь. Шевелил над крыльями и грозно пощелкивал. Но вырваться не мог. А вот Илья могла его раздавить. Или оторвать крылья и бросить, чтобы жук медленно подыхал среди других жуков. Она подняла руку и, почти позволив доползти до дыры в полу, снова накрыла, но уже левой. Определенно координация улучшалась. Жаль, что клетка слишком тесна, чтобы встать. На четвереньках Элья передвигалась почти нормально, разве что влево слегка заносила. И от резких движений руки подламывались. «Интересно, если жуку крылья оборвать, он тоже начнет спотыкаться?» Господине, изъявите милость! Крылана! Всего полжеребка! Живая!» «Что, прям там?» «Это тень, высокая и уверенная, и арша перед нею гнется, едва ли не стелится по мерзлой земле». «Живая с клана? Элья попыталась перехватить скользкое жучиное тело. Пальцы слушались плохо. «Это из-за крыльев или из-за холода?» «А то! Живая, совсем живая, так и не сдохла!» Последние слова Арша произнесла с явным недоумением. «Сами, сами, господи, не убедитесь, полгроша всего!» Полог скользнул в сторону, впуская в палатку свет. Тонкий луч растянулся ослепительно белой полосой, лизнул против решетки, резанул по глазам, заставляя зажмуриться и откатился назад, замерев у самого порога. Тень, та самая, с властным голосом, замерла там же. У ног ее плясали пылинки, а глядеть выше Элье было неинтересно. Жучиные лапки скребли по пальцам. Еще чуть-чуть и вывернется. Человек ступал мягко, хотя особо выхаживать было негде. Клетка занимала почти весь шатер и приблизился вплотную. Элья услышала ровное дыхание и тихий скрип кожаных ремней. Чуть позже почувствовала запах. Лавандовое масло, розмарин и фенхель. И вправду склана. Бледная она какая-то у тебя, белая почти. А крылья где? Крылья жог, прячет. Упрямый, плотно прижимает над крылья, защищая тонкое полотно мембраны. Но Элья доберется. «До нее ведь добрались, а значит, и она право имеет!» «Так и не было!» — голос Арша скрипнул особенно противно. «Боится, что накажут за такое шельмовство!» Такие подобрали дохлую совсем, она поначалу и жрать-то не хотела!» Ноготь подцепил жесткий край, потянул, отводя хитиновую шторку. «И где подобрали? Только смотри у меня! Соврешь, шкуру спущу!» «Так это, того, такие ехали-ехали, а там лежит, ну, эти, которые сдохлые совсем. И кровище-то, кровище! Я все таки говорю, поехали, а то порежут. А он таки нет, поперся. Таки, говорит, там наши этих побили и погнали. И вот ее такие приволок. Я ему, она что, а он мне таки пускай». «Назови место, дура!» «Это, за Симушницами, там, где поворот на заброшенную факторию». Элья крепче сжала жука. «Значит, не такая фактория и заброшенная. И портал там по всему вполне рабочий. Только наверняка жрет и мана на порядок больше, чем обычный». «Но зачем спускать через такую воронку целый отряд? К тому же с риском подставить его под удар?» «А удар, надо сказать, последовал незамедлительно». И весьма крепкий, если судить, по словам Арши. И сколько ты здесь еще стоять будешь? Спросил человек, похлопывая толстой плетью по сапогу. В городе. В городе, на рынке, в этом демона тебя побереместье. Такие два-три дня уплочено, по честности, уплочено. вольс кузнечным торгует, а я с нею, с нею, вот. Пойдем поговорим, бабка. Люди убрались. И Элья, отодвинув на время вопросы, мысли были такими же тугими и неловкими, как мышцы. Занялась жуком. К сожалению, крыло хрустнув выдралось с куском панциря. Желтоватая жижица изморала пальцы, а жук подох. Стало скучно, и люди потянулись бесконечной вереницей. По одному, по двое, по трое, держась за руки, подпихивая друг друга локтями указывая пальцами, матерясь. Они пинали клетку, тыкали палкой, норовя попасть по телу. С каждым разом уклоняться получалось лучше. Плевали и ненавидели. Их беспомощная ненависть утомляла. Поэтому, когда Арша выпихнула последнего посетителя, Элья обрадовалась. Ты живая!» Присев на корточки у самой клетки, Арша печально покачала головой. «Много, да?» «Много, шумно и холодно очень. На вот рогошку Арша, намотав на палку что-то бесформенное и воняющее плесенью, сунула между прутьями. Ты бери, а то околеешь!» Рогошка не очень помогла и поспать толком не получилось. А утром Элью купили. «Грязь, грязь, грязь! Всевидящий! Сколько грязи! Туда!» Женщина указала на исходящую паром катку. «Садись!» У нее было круглое лицо с мягкими, чуть отвислыми щеками, белые волосы и красные распаренные руки. Не обращая внимания на стражника, что молчаливой тенью замер в углу комнатушки, женщина содрала с Эльей остатки одежды и толкнула к катке. «Мыться!» Вода обожгла кожу, пальцы сдавили плечи, толкая вниз, в кипяток, а на голову полилась едкая жидкость. Элья попыталась выскользнуть, но женщина оказалась слишком сильна. Вцепившись в волосы, она то окунала Элью, то вытягивала, выворачивая жгутом мокрые пряди. Элья, стиснув зубы, молчала. «Первым не выдержал стражник», — сказал «Полегче, Шуда, утопишь еще!» Тогда отпустили, позволяя вдохнуть. «Грязная!» — отозвалась Шуда, расплываясь лживой улыбкой. «Грязь плохо!» Стражник только хмыкнул, когда она стряхнула на пол комок мокрых волос. Наверное, он тоже понимал, что Икки даже ненавидеть по-настоящему не умеют. «Кусают из-под тишка, окнут покажи!» У человека, который привел Элью сюда, кнут имелся. Короткий и толстый. Он посверкивал серебром и был совершенно бесполезен в бою. Зато Арша, глядя на этот кнут, кланялась. Хотя и не переставала торговаться, твердя про «де редкостную тварь». И человек, злясь, набавлял по монете, по полмонеты, пока зверев не пообещал в качестве оплаты на мыленную веревку. А потом клетку открыли и велели выползать. Выползти, получилось. Встать тоже. И не упасть на первом шаге. А после третьего подняться и сделать четвертый. Человек сперва наблюдал, не помогая и не мешая. А когда надоело, связал руки и повел. Неспешным шагом он пересек базарную площадь, где сырая солома и кожура орехов прикрывали грязь и нечистоты. Свернул на улочку и, пройдя по гнилым мосткам, выбрался к городской стене. «Живая?» — поинтересовался он, сплевывая под ноги. Элья не ответила. Она смотрела. На шатры, растянувшиеся вдоль стены, на шесты, увешанные пучками конских хвостов, на коновизи, лачуги, шатры и людей... На уродливое строение в два этажа, Над входом в которое висела крашенная доска. «Правильно!» Человек по-своему истолковал взгляд. «Тебе туда!» Он и передал Элью беловолосой шуде, Велев привести в надлежащий вид, И подкрепил приказ несколькими монетами. Но то ли денег оказалось мало, То ли ненависти много, Элья не знала. Терпела, ждала. Молча напелила принесенную шудой хломиду, Легла на скамью, когда позволили. Встала, когда приказали. Подчиняться приказам было разумно. Пока. Этот шатер выделялся размерами и показной роскошью полога. На бирюзовом шелке уместился целый мир, вышитый золотой нитью. В нем, под пристальным взглядом огромного солнца, крохотные люди на крохотных лошадках воевали с другими людьми, побеждали, вели пленных, казнили их. Последние сценки были выписаны с особым тщанием. «На что выпилилась!» рявкнул стражник, перехватывая копье. «Стражи здесь хватает, но охраняют не Элью, а человека в шатре. Он — гибраан, если может позволить подобную роскошь. И шест с семью конскими хвостами до да пары золотых шнуров, вероятно, рассказал бы многое, умея Илья читать этот язык. Но она не умела и потому просто ждала, разглядывая картинки» а заодно и проверяя границы дозволенного. Рисованные люди были жестоки. «Пассажный урлак готов принять». Наружу выглянул лосоватый мужчина. Пассажный урлак велел без стражи, желает самолично беседовать. Мужчина выбрался наружу, а Элью не слишком-то вежливо подтолкнули в спину. За такое на островах сперва бьют на наотмашь, а потом вызывают на разговор в тесном дворике». Внутри воняло мехами, старыми, переложенными для сохранности полынью, но от того лишь более смрадными. Иногда враг прячется за вонью. У самого входа стоял стол, приземистый, никакого выигрыша по высоте в случае чего, за которым цепочкой вытянулись сундуки с покатыми крышками. А вот между ними можно поплясать и против нескольких противников». Масляная лампа до тренога с россыпью углей разбавляли темноту до блекла сиреневых сумерек. Имана нет, стражи нет, оружия тоже нет. «Мой род следует обычаям предков», — тихо сказал кто-то. «Простые дома для детей, женщин и рабов. Воин же никогда не должен забывать о том, кто он есть». Хозяин шатра стоял у дальнего сундука. Сразу и не допрыгнуть. Ты понимаешь меня, наш язык? По глазам вижу, понимаешь. Хорошо, понимание это уже много. Иди сюда. Легкое движение, от которого всколыхнулся воздух, и на другом конце шатра вспыхнул свет. Расскажи о себе. Пассажный, знать бы, что означает сей титул, урлак был болезненно худ. Костистое лицо его, со скошенным виловатым подбородком и узкими приподнятыми к вискам глазами, разительно отличалось от прочих лиц, виденных Эльей. Она даже не сразу поняла, что причина не в чертах, но во взгляде, отстраненно задумчивом и холодном. Большинство наирцев, встреченных ранее, горело ненавистью изнутри. Этот был словно заморожен. Садись! Урлак указал на стул, единственный в шатре и явно чуждой месту. Россыпь подушек на белом ковре смотрелась куда более гармонично. «Почему у тебя нет крыльев?» «Потому что их отрезали». Вопросы этого человека не следовало игнорировать, но Элья не знала, какого еще ответа он ждет. «А ведь ждет, притом терпеливо». С левой руки его нефритовой змейкой свисают четки. Змейка ползет, перестукивая чешуями-бусинами, отсчитывая мгновение. Щелк, щелк, щелк. Вряд ли Элью пощадят. Щелк, щелк. Люди убивают склан. Щелк. Скланы тоже убивают склан. Иногда в спину. Почему их отрезали? Он поднял руку. Измейка змейка зеленой ленты обвелась вокруг запястья, скрываясь в широком рукаве халата. — И кто? Люди? — Нет. — Твои сородичи? — Да. — Это ведь не ритуал, так? Нарушение закона гораздо вероятнее. В некоторых городах Лиги вору отрубают руку, клеветнику вырывают язык, насильнику — Впрочем, важно не это, а то, что все действия символичны. И мне интересно, за какое преступление у вас положено лишать крыльев. Эльев смотрелась в его глаза, пытаясь понять, что скрывается за вымороженностью. Тугая голова не соображала. Это опаснее, чем плохо слушающиеся руки. Теперь мысли часто разлетались осколками, как сон про доктора Ваабе. Раньше такого не было. Все из-за крыльев. Из-за них тело чужое, и в голове пусто-пусто. Как у Икки, или хуже. Говоришь ты, пусть и неохотно, но довольно чисто. Полагаю, случалось спускаться, и неоднократно. Фактории, наемники, разведка или самое пекло? Он был отвратительно проницателен. Да, Элья понимала их наречие, могла и разговаривать. Была отличная практика. Вранье, что на ирце скорее умрут, чем расскажут что-то. Урлак усмехнулся. Достаточно необычно, чтобы заинтересовать. Достаточно упрямо, чтобы удержать интерес. Достаточно живуче, чтобы его выдержать. Хорошее сочетание. Под коркой льда скользнуло удовлетворение. Но чем именно, Элья не поняла. Молчание в данном случае вовсе не золото. Заметил урлак, подходя ближе. Слишком уж близко, чтобы можно было чувствовать себя в безопасности. Пальцы его, словно невзначай коснувшись щеки, скользнули к подбородку. Жесткие, они пахли железом и вызывали отвращение. Но на попытку отстраниться последовала команда. «Сиди смирно, я ничего тебе не сделаю». Волосы, шея, плечи. Что ему нужно? «Еще одна команда». «Встань, повернись». Умеет приказывать. Странный осмотр продолжился. Человек желает удовлетворить свое любопытство? Пускай. Он ничем не лучше тех, которые приходили в Варшину палатку. И ничем не хуже их. Обыкновенный. «Что ж...» Урлак отступил. «Мне, пожалуй, иногда везет. Да идеала далеко, но с мужчиной было бы еще сложнее. Садись. Ты голодна? Если нет желания говорить, можешь кивнуть». Илья так и сделала. Ворох подушек, а между ними двурогий канделябр с парой толстых свечей. Белые круги блюд, ни одного ножа. Запах жареного мяса вызывает тошноту. Вкус почти не чувствуется, но есть надо. Урлак наблюдает. Пускай. Стол низкий до того, что сидеть за ним не получается. А если прилечь, так не получается есть. По пальцам течет горячий жир, который приходится слизывать, иначе они будут скользить на рукояти. «Не переусердствуй!» Наконец соизволил заговорить Урлак. «Это не жадность, просто наша еда может оказаться слишком непривычной». Пожалуй, он был прав, самой бы следовало подумать, да и драться с набитым животом плохо. «Некоторые полагают, что вы питаетесь сугубо нектаром, или как там...» «Дерев плодами, не оскорбленными землею». «Ошибаются». Разливающаяся по телу сытость на некоторое время примирила Элью и с Урлаком, и с жизнью вообще. Определенно, она становится похожа на Икки, только и надо что пожрать да поспать. «Я рад, что ты все-таки решилась заговорить. Это во многом облегчит задачу. Вина. Белая – валесская, розовая – из шади». Красное, пожалуй, красное. Он наполнил кубок. Вино темное, в черноту, и сладкое до омерзения. Но Урлак приказал «Пей, привыкай, он любит именно этот сорт». Винная патока склеила горло. Урлак же, щелкнув нефритовыми косточками четок, продолжил допрос. «Ты можешь творить волшебство с клан?» «Нет». «Совсем?» — Совсем. — Жаль, но мы это немножко проверим, потом. Умеешь танцевать? — Что? — Танец, движение под музыку. — Нет. Вино пробудило наглость, и Элья, уже не стесняясь, разглядывала человека. Посаженный богат. О том, говорит, и халат его, кажется, правильно говорить кимзал, из плотной парчи с оторочкой из собольего меха. И широкий пояс, украшенный золотыми бляхами. С пояса на коротких ремешках свисают короткая толстая плеть до да деревянный пенальчик с наличниками тонкой чеканки. Вряд ли что-то боевое. Скорее, коробка для перьев. На руках князя перстни, на плечах цепь с желтыми топазами. А вот подвеска на ней простая, круг разделенный пополам. Серебряная кайма, белая эмаль и черная эмаль. Внизу тоже чтят всевидящего, пусть и по-своему. «А играть музыку можешь? Кеманча, Рик, Сигаты, Селимбина?» «Снова нет. Во-первых, Илья понятия не имела, что такое кеманча, да и все остальное. Во-вторых, музыка для диен. «Тогда чтение...» «Мне доводилось слышать, что бывают женщины-чтецы». «Что ему вообще нужно?» «Да, Элья умеет читать, а кто не умеет? Но она не чтец, она фейхт, воин была». «Воин?» – переспросил Урлак. Повозился с поясом и толкнул через весь стол пенальчик. Внутри оказались не перья, но разнообразнейшие стила. Элья перебрала несколько, выбрала одно, уперла в столешницу, надавила, стараясь почувствовать прогиб. «Неплохо». Полторы пяди длиной, удобно лежит в ладони, а голубоватый оттенок шепчет об измененной стали. Элья показала стила урлаку. «Что ж, воин, это тоже забавно», — произнес пассажный. «И верни на место второе стило. Мне не доставит удовольствия вытаскивать его из твоего рукава или собственной шеи». Элия вытряхнула в коробку тончайшую спицу, качество которой не требовало даже проверки. «Ты ему определенно понравишься с клана». «Кому?» «Ее не собираются убивать. Во всяком случае, пока». Урлок любезен, дружелюбен и, несомненно, расчетлив». «Вопрос в том, чем обернется его расчетливость для Эльи. Но выбирать пока не из чего». Я нахожусь сейчас, в призанятной ситуации. Урлак вновь разлил вино покупкам, и на сей раз Элья не стала ждать приказа. Мне придется рассказывать простые вещи существу, которые я планирую поместить в непростую ситуацию и извлечь из этого пользу. Если в общих чертах, то Всевидящий наградил светлаукова Кагана Тай-ы, да продлятся годы его в радости и благоденствии. Двумя сыновьями. Старший наследник. Тыгин. Владетельный князь Арконы Юканы и Таври. Светлейший Ирхыс не так давно отметил 21 весну. Младшему благословенному князю Ахры Юэм Шаду скоро будет три. Вино горчит. Пускай. До дна и перевернуть. Темные капли падают в ладонь. Они похожи на кровь, только не чернеют. Урлак не обратил внимания на выходку. Он рассказывал, о ком. Тыгин, наследник, это сын местного владыки. У Элии со Скэром тоже могли быть дети. Наверное, Скэр-сволочь. А с Тыгином Эльи не незнакома. Но стоит ли ждать чего-нибудь хорошего от людей? Урлак проигнорировал протянутый кубок. Лишь заметил. «Сейчас лучше слушать, а пить будешь после». И гораздо более жестким тоном. «Тебя изгнал собственный народ. Следовательно, тебе придется учиться жить здесь. Если ты не научишься, умрешь. Может статься, это произойдет даже раньше, чем тебе в голову придет сама мысль учиться. Вас достаточно ненавидят, чтобы на твою казнь собралось все население этого городка». Или ханмы, если мне захочется устроить представление в столице. она ценит, тем паче, что твоя смерть никоим образом не повредит переговорам. Понимаешь? Он говорит о золотых фигурках на синем шелке, коленопреклоненных, умирающих во имя чужой победы. Он не знает, что без крыльев Элья уже труп. И умирать ты будешь медленно. Не так долго, как длится эта война, но достаточно, чтобы удовлетворить ненависть народа. Поверь, склана, я не пугаю тебя. Я лишь показываю возможные варианты. И искренне удивлюсь, если тебе придется по душе тот, в котором с тебя снимают шкуру на главной площади Ханмы». «Не надо». Элия мотнула головой. «Дикари. Они еще больше дикари, чем ей казалось. Жестокие, жадные до крови и чужой боли. Я готова слушать». Замечательно. Итак, тыгин Ирхыс. Личность в высшей степени неординарная и столь же неоднозначная. Мальчик бесспорно талантлив, хотя имел не так много возможностей эти таланты проявить. Тем важен для него любой новый шанс, каковым и является грядущее подписание мира. Мир? Что ж, переговоры начались давно, сразу после рубки «Привет, Хааль». С одной стороны, несомненно, формальность. С другой, пусть народ славит не только победителя, но и миротворца. «А с третьей у вас какие-то сложности?» Элья спросила наугад. «Никаких сложностей. Скорее, случай, который вполне может оказаться счастливым. И для тебя в том числе. Ты поможешь Ирхызу и получишь место в его свете». А это означает защиту и возможность жить. Пусть не так, как прежде, но и не так, как сегодня утром. «Вы хотите, чтобы я...» Рассказала чуть больше о ваших законах, о традициях, о привычках. О тех, кто должен сказать со стороны склан железное слово и поставить свою фамильную печать под договором. Вот теперь он нервничал. Чешуйки костяшки летели по нитечеток уже беззвучно, но быстро и все больше ускоряясь. Он не врет, но явно не договаривает. И на вопросы вряд ли станет отвечать. Но Элья все же задала. «Почему вы считаете, что я смогу рассказать что-либо об участниках переговоров? Я ведь просто...» «Просто свалилась с неба, в стороне от основных путей». Вблизи от старой фактории, где все-таки, как я понимаю, портал работает. В дни, когда Имана еле хватает на самые неотложные нужды. И спустилась ты с охраной. Была рубка, были ранены, были убиты. Спрашивается, почему? Кому и зачем нужно тратить иман и сопровождающих на изгнанницу? Молчишь. Твое право. Что ж, так ему даже интереснее будет. Он у нас любит загадки разгадывать. Внезапно нефритовая змейка выскользнула из пальцев и упала на ковер. Урлак вздрогнул и заговорил совершенно иным тоном. «Тыгин меняется. Он и прежде был несколько неуравновешен, но после ранения стал, как бы это выразиться, еще более странен. Это пока не проблема, но вполне может ею стать. Ты должна об этом помнить всегда». Элья прикрыла глаза. «Стабильность паршивости. Постоянно только то, что одна мерзость сменяется другой, а выбор... Его иллюзия красочно проиллюстрирована на стенах шатра. Она уже труп, но трупом можно стать по-разному. Тому Икке хотя бы больно не было, наверное. Не обманывайся мыслью, что сможешь влиять на него». Урлак подобрал четки. «Просто постарайся понравиться. Это твой единственный шанс. Используешь – будешь жить. Не используешь – на все воля всевидящего». Воля всевидящего и вино на дне бокала. Воля всевидящего и решение, которое на самом деле уже принято. Воля всевидящего и надежда, которой можно себя тешить. А думается туго. В голове, залитой красным вином, одна единственная мысль осталась – выжить. И отгоняя ее, Элья задала вопрос, который в данный момент показался наиболее важным. «И вы не боитесь, что я его убью каким-нибудь стилом, как врага своего народа?» «Хотел бы я посмотреть на эту попытку», – усмехнулся Урлак, – «как и на ее последствия для тебя. Кстати, «Ты говоришь о том народе, который отрезал тебе крылья и бросил умирать внизу?» Илья незаметно закусила щеку. «Нет, конечно, нет. Среди них множество хороших. И малышка Маури, и дядя, и Лаэн. Множество тех, тех, кто, подобно Раарду, предпочел отвернуться. Они ведь знали и предупредить могли, или нет? А вам какая выгода?» Второй вопрос, лишенный смысла. Похоже, Элья бездарно расходует шансы в этом разговоре. «Твоими устами сейчас управляет глупость, дерзость или вино?» Холодно спросил Урлак. «Я сделаю вид, что причина в крепком напитке из Катурра. И в том, что ты плохо себе представляешь, какие вопросы можно задавать пассажному Урлаку, а какие нет. Не считай себя чем-то большим, чем ты являешься». «А являешься ты лишь подарком одного благородного человека другому благородному человеку». И снова он говорил правду. Впрочем, Элья чувствовала, что кроме озвученных причин были и другие. Раньше она бы без труда их разглядела, как видит сейчас лед в глазах посажного. Та же ненависть, только глубоко примороженная и обузданная до поры. «Подробности лично для тебя ничего не изменят, лишь помогут легче справиться с ролью. Но их мы обсудим в дороге. Из важного». Урлак коснулся подвески, затем обеими руками век. «Я надеюсь, ты веришь во всевидящего, создателя и разрушителя, дающего и берущего?» «Верю». Копыта разбивали лед, мешая его с землёй и жесткой травой. Черная жижа оседала на конских ногах и к вечеру леденее застывала каменной коркой. Каждый вечер ее счищали, уговаривая лошадей потерпеть. И ведь терпели, пар выдыхая. Лишь влажные от дневного бега шкуры вздрагивали, когда больно становилось. Элья постепенно привыкла к этому странному ритму, подчиненному одной единственной цели – движению вперед. К запахам – конского и человеческого пота, навоза, дыма костров и приправленной острыми специями каши. К звукам – ржанию, голосам, звону, лязгу, топоту до да скрипу. К ломоте во всем теле, вытеснившей боль заживающих ран и каменеющим мышцам ног. Прежде ей не доводилось столько ездить верхом. Пожалуй, хуже всего было с холодом, от которого не спасал ни огонь вечерних костров, ни толстая куртка на меху. Он забирался под одежду, оседал на губах, мелкими кусками льда и болью в горле, мешая говорить. Впрочем, к этому Элья тоже привыкала. Как и к суетливому толстяку в просторных черно-белых одеждах с символом ока всевидящего. Жрец, харус по-местному, появлялся по вечерам вместе с переносной треногой, котелком до да кусками желтого воска. Каждый раз одно и то же. Угли, рисковатый запах горящих трав, воск, что расплавлялся до мутной жижи, снова травы, уже в котелок. Глухое бормотание и очередная табличка, на которую воск выливали. А потом, повинуясь требованию охранника поджи, Элья оставляла на воске отпечаток ладони. Когда левый, когда правый, когда обоих. Таблички Харус не выбрасывал, но складывал в другой мешок. «Зачем?» — Элья не спрашивала. Впрочем, ответов все равно не было бы. Вскоре вышли на Красный Тракт, по словам Паджи, величайшую из всех дорог. Она и вправду была хороша. Массивные плиты из темно-красного камня до того плотно прилегали друг к другу, что между ними не росло ни травинки, а порой стыки проглядывались с трудом. Ехать стало легче. Дорога тянулась прямой линией, прорываясь сквозь припорошенные ранним снегом поля. Темные полосы ельников и прозрачные – видные на сотни метров вперед березняки. Встречались люди, повозки и телеги, запряженные медлительными черношкурыми валами, порой целые обозы беженцев-переселенцев, зачастую растягивавшиеся на полдня пути. И тогда над трактом летел громкий упреждающий крик. «Дороги! Дороги посажному князю!» «Посажный» значит «посаженный на владение, принявший милость из рук ясноокого кагана». Величайшая честь – доходная должность, но мысли свои Элья предпочитала держать при себе, равно как и наблюдение. К примеру о том, что человеческие поселения, подбиравшиеся к тракту, были либо разорены, либо бедны, грязны и изрядно вонючи. Они чадили дымом печных труб расползались куцами огрызками подворья и дворов, напоминающих Эльи одновременно и клетку, и повозку арши. И оттого она радовалась, что Урлак брезговал останавливаться в подобных местах. И только снова неслось над трактом. «Дороги! Дороги посажному князю! Дороги!» День ото дня поселений становилось все больше, и дома в них менялись, делаясь выше и чище. И стояли они тесно, порой и вовсе наползая друг на друга. В таких местах двигаться было еще тяжелее. Пускай к обочине повозки, рвали шапки с голов простые люди, клоняясь до самой земли. Но места не хватало. А еще спустя день его и вовсе почти не осталось. Тракт ожил, закипел толпою, поставил преграды и оскалился откровенным недовольством. Теперь... Дорогу уступать не торопились, и легкая конница посажного князя Урлакшада увязла в муравьиные кучи, медленно ползущей к воротам замка. «Ханма» — это от «ханме», а «ханме» означает и замок, и человека им владеющего. Получается, тот, кто сидит в столице, будет дважды «ханме» или «ханме-ханмы»? У людей язык путанный». «Величайший из городов!» — сказал Паджи, поднимаясь на стременах. «Спорим, Крылана, тебе прежде не доводилось видеть такого!» Паджи любит спорить. За время пути он уже успел проиграть лисью шапку и серебряный перстень, зато приобрел шитую бисером лошадиную сбрую. Паджи — назначенная урлаком тень, то ли спутник, то ли надзиратель. Веселый, говорливый, готовый по любому поводу расхохотаться». И в то же время Элья ни на мгновение не обманулась этой веселостью. Получит приказ и перережет горло с той же улыбкой, прибаутками и, возможно, поставив взбрую на то, как долго она, крыла она, протянется вскрытую глоткой. Серые стены возникли чертой, непреодолимой для многих. О валах разбились черные дома, подобравшиеся почти вплотную к запретной границе. И обидой, жалобой всевидящему, тянулись вверх сизые нити дыма. «Гляди у меня!» поджи, наклонившись, забрал поводья. «Толпа толпою, но если чего!» Отвечать Илье не стало. «Как бежать, если через десяток метров ее просто забьют камнями? Серую кожу не спрячешь надолго под плащом». Сейчас она отчаянно нуждается в сторожевом псе, отгоняющем человеков криками и плетью камчой. Там за стеною начинались улицы. Они расходились в стороны, исчезая за углами громоздких строений, почти застивших небо. «Дороги! Дороги посажному князю!» Копыта застучали по мостовой. Камень не красный, но серый, изрядно истрескавшийся. И звук, отраженный стенами, вдруг ударил на наотмашь, заставляя зажмуриться. Больно, темно, шумно. Как здесь можно жить? Не свались. Поджей ехал рядом, стремя в стремя. Затопчут. Впереди многоцветная река лошадино-человеческих спин. Сзади тоже многоцветие, но уже морд или лиц. Внизу грязь, вверху едва разодранное на лоскуты небо и совсем не видно острова. Дороги дороги посажному князю. Куда прешь, дура? Заорал водовоз прямо в ухо, арша еле-еле успела в сторону отскочить, а вот крикнуть, что сам он дурак таки не успела, замешкалась, а сзади снова пронеслось. «Поберегися!» «Каваш справный город, чего уж тут сказать!» «Таки тут зевать не стоит!» И Арша, отпрыгнув в сторонку, прижалась к обондивевшей стене, кулачком утёрла слёзы. Обида душила изнутри, и на водовоза, и на этого, который с тележкой у репы прёт. А пуще всего... «На вольса». «Вот же ждал всевидящий супружника!» «Поначалу таки слухать не слухает, лезет куда не надобно». «И добре как чего хорошего приволок?» «Таки нет, таки страховидлищу эту серошкурую, которая, почитай, едва-едва не сдохла. Ходи за нею, корми, гляди. Ну, страховидлу-то арша с прибытком запродала. Это ж семь кобылок, да не медью, серебром полновесным». А еще вчерашняя деньга, хоть иметь, но тоже очень хорошо. Оно совсем много вышло-то, так что по-прежнему времени-то и не представить столько-то богатства. Это ж и на железо, и на инструменту новую для вольсовой кузни, и на скотинку таки хватило бы. А еще б на платье красное с пуговицами резными. К нему сапожки из козлиной кожи с железными гвоздиками на подметке а вольсу на портки меховые и кимзал вышитый. Но отнял же гад, все до монеточки последней. Таки у него целее будет, и таки сгинул. Видать, не будет ни коровки, ни сапожков, ни платья. — Дороги! — раздалось грозное. Громко клацая копытами и броней, потянулся отряд конников. Свистнула плеть, раздался истошный виск, ругань и слова «Дороги!» «Только орать и гораздо!» — буркнул мужик в драном полушубке, исползший на одно ухо шапки. «Волчаки! Чтоб им слепца подхватить!» Я объяснил, хотя Арша такие и не спрашивала, ей таки все равно было. «Своих ловят и вешают, видала при воротах-то!» «А то как же! Трое висельников!» Старые, страшенные, одно хорошо, что уже не смердючие. Ну так было бы это какое диво, а так весельников по нынешнему времени в каждой деревне полно. — А нет, часу кога найти, — подхватила толстая баба в шале. — И правильно, что вешают, за просто так никто на веревку не потратится. — Дура, за просто, за просто так не потратится. Мужик почесал бородку. А если не запросто? Слышала, небось, что замеряться станут. Тыгин-то крыланом крепко хвосты накрутил. Еще пчутка, то прям на облоке их не вышел бы. И что? Вот тебе и шо. Ранили-то тыгина. Аккураты свои ши ранили, которые не свои, а харнцами купленные, потому как там мужик ткнул пальцем вверх. Арша задрала голову, но ничего, кроме узенькой голубой полоски неба, не увидела. «Там много чего есть. Там эман, и колдунство не то, что тут. И ежели б Тыгин добрался, то мигом бы всех к струночке поставил. И к Харнцев, и торгашей лиговских. Вот они, значит, и подсуетились. Тыгина убрали, заместо него князя посажного поставили, и сказали со скланами замириться, и всех, кто Тыгину верный, Поперевешить, чтоб, значит, смуты не было. «Ой, рот твой брехливый!» Мой рот говорил с кумом, У которого брат конюшей у халемной Йона. Так он сказывал. Всадники уже скрылись. Опустевшая улица вновь пришла в движение. А эти двое продолжали спорить. «А я тебе говорю, что хрена у них сполучится. Ты гента чуняет. Небось и тогдашечки всем покажет, Где раки зимуют. И к Харнцам, и Серошкурам. Вспомнив про склану, Арша вспомнила и про деньги, и про платье, которого точно не будет. И от огорчения и обиды пихнула кого-то в бок, заорав. «Куда прешь?» Вольс объявился спустя два дня. Боком заполз на козлы, дыхнул перегаром и, сгорбатившись, сказал «Отобрали у слепки, все отобрали, напали о пятерых и с ножами еще». Он пощупал подбитый глаз, подтянул вверх подранный кусок рубахи и, нахмурившись еще больше, спросил «А тебя-то тут не заобидели?» Арша мотнула головой Жальче всего было платье, красного, и чтоб пуговицы резные, и сапожков с железными гвоздиками. В них бы и похоронили. Красиво б в домовине лежала, как настоящая Наир. — Ты-то не переживай Вольс прокашлялся. — Я-то вот чего. На, держи. Достав из-за пазухи сверток, впихнул ей в руки. — Там это, сказали, хорошие. Внутри лежала темно-красная, цвета выспевших ранеток, ткань. Плотная, шерстяная, богатая с виду. А пуговицы? Пуговицы Вольс вырежет. У него руки золотые, а что пьет и дерется, ну так кто с мужиков другой-то? Платье вправду вышло красивым, как у мельничихи, и даже лучше, потому как у мельничихи пуговок на один ряд, а у Арши на два и складочек по подолу больше, а рукава подлиньше, попышней. Арша часто вытаскивала его из сундука, раскладывала да думая, как хороша в нем будет. Ляжет в домовине госпожою, молодая да красивая, а все будут глядеть и удивляться. А что обувки нету, так и не беда. Она нарочно подол подлиньше сделала, чтоб ноги закрыл. Надеть платье — Так и не вышло. Через тринадцать месяцев, день в день, то, что осталось от арши, нашли в лесу. Поглядев на истерзанные останки, староста заикнулся было про медведя, но Вольс, заткнув за пояс топор, сказал «Таки не медведь» и ушел в чащу. Он оказался прав, но это его не спасло.